Глава. 22. Источник. Следуя на запад, они узнают тайны Старого Мира. Время приближается. Падшие вновь займут свои троны. Морские воды станут орудием мести и исторгнут забытые грехи. Ночью взойдет второе солнце, залив, Мир кровью. Так молвил он. И так будет. Цикл повторится вновь. Записка скитальца. Рукотворное пламя освещало этих коридоров сотни лет. Цитадель выглядела пустынной, но не покинутой. Казалось, она застыла во времени. Факелы выхватывали из мрака искусную кладку из полинских стен. Глядя на эти камни, Ож был уверен, что между ними не просунуть и волосы. Ответвляющиеся проходы превращались в изогнутые лестницы, ведущие то вниз, то наверх. Коридор расширялся такими же залами в каком остался основной отряд. Вероятно, это были другие бастионы крепости, столь же холодные, мрачные и пустые. Казалось, вместе с пылью их покрывает сама вечность. «Молодец, коротышка!» — подала голос Зора, которой надоело напряженное молчание. «Ловко ты по стенам лазаешь». «Лучше всех лазать». — гордо заявил Каршас. — Даже в горах никто не поспевает за Каршасом. — Алим, что это было? — спросил ложь. — Там, внизу. — Несчастные, которых пленило это место, — ответил старик. — Брошенные, забытые, безумные. Они ищут мертвые плоти, как вы ищете пищи или воды. Пытаются обрести жизнь, но не могут. Желают смерти, но смерть не приходит к ним. «Прошу, не гневайтесь на них. Они не злодеи, они жертвы». «Почему тлен не берет их?» Продолжал удивляться Ош. «Я вырос в лесу. Я знаю, как гибнет мертвая плоть. Отчего они так долговечны? Я видел среди гниющих пожирателей людей из королевства. Даже если это воины последнего похода, как получилось, что время не разрушило их тела». — Хотел бы я знать ответ на этот вопрос, — сказал Алим, — но я его не знаю. Магия этого места удивительна, неведома. Разве вы не чувствуете этого? — Уж чувствовал. — Грань между мирами, — продолжал старик. — Она очень тонка здесь. — Да кто же ты такой? — не выдержала Зора. — Нам говорили, что человек здесь сдохнет, но ты даже не кашляешь. Ходишь тут самодовольный, как индюк. Рассказываешь о магии, гранях и прочей неведли «Зора?» — попытался успокоить Йош. «Что?» — вспыхнула она. «Его всезнайство мне надоело! Мне надоели секреты!» «Если ты так хочешь знать, дитя, меня зовут Алим Бахрсан», — безлобно ответил старик. «Но это имя мертво, как и его прошлое. Теперь я темный, один из многих». Таких людей учат далеко на востоке, в тайном городе. Вы никогда не были там и, скорее всего, никогда не будете. Это священное место для народа пустыни и всех людей. Именно там, по преданию, нашел свое последнее пристанище Солис Несогласный. «Солис — Солис? — нахмурился ош Я уже слышал это имя. — Еще бы ты его не слышал, — улыбнулся Алим. — В королевстве его обычно зовут Солисом... «Проклинаемо!» «И кто же такие эти темные?» Не унимал Изора. «У нас много лиц, у нас много дел. Однако самое важное из них — помнить». «Помнить?» — удивился Ош. «Помнить что?» «Я думал, что ты и сам уже знаешь», — ответил старик, подняв над головой факел, который словно вспыхнул ярче в его руке. «Помнить это». Пламя ожило на высокой стене изящными линиями барельефов. Они вышли из коридора в просторный зал, тонущий в непроглядной тьме. «Я уже видел их раньше», — сказал Ож, рассматривая скульптурные изображения, обрамленные то ли орнаментом, то ли надписями на неизвестном ему языке. «В храме людей». «Их ли?» — только и спросил Алим. ош понял, что заблуждается. И сразу же ощутил горечь того отвращения, того гнева, того стыда, что некогда охватили его на ступенях королевского санктуре. «Не верь их лжи», — твердил ему безымянный в тот день. Борельефы храма имели столько же общего с этими скульптурными изображениями, сколько общего было у грубых подела корков с работой искусного кузнеца людей. Здесь фигуры древних были настоящими, почти живыми. Они будто самостоятельно передвигались в свете факела. Изящные руки манили, глаза провожали взглядом. Однако самое главное отличие заключалось в том, что здесь древние вызывали не только восхищение. Они наполняли тревогой, заставляя чувствовать себя жалким и ничтожным. «Что знаете вы о продолжал Алим. «Что говорили вам о них?» «Говорили, что...» «Они были могущественные и мудры», — припомнил Ож, все еще разглядывая изысканный, но угнетающий рисунок линий. «Да, они были могущественны», — подтвердил старик. «Они ведали пути магии и не были подвластны времени. Они создали империю, просуществовавшую тысячу лет. Говорил тебе кто-нибудь, что они были добры?» Ож попытался припомнить то, что слышал о верованиях людей. «Они были благородны», — так говорили мне. «Но слышал ли ты хоть слово об их доброте?» «Нет, такого я не слышал», — ответил орк, и тогда его глаза зацепились за ту часть барельефа, где угадывались фигуры людей. «Вот», — Алимпа учительно поднял морщинистый палец, показывая, что они добрались до сути. «Память можно обмануть, но ее нельзя убить». Ош понял, что рельефы храма не повторяли эти изображения. Их сюжеты, сама их суть существенно отличалась. Здесь не было ни Великой Войны, ни Черного Легиона. Они посвящались повседневной жизни древнего народа, праздникам, развлечениям, восхвалению их величия. Чем больше Ош проникал в их суть, тем глубже он чувствовал жуть, пропитывающую все его существо. Как и в королевском храме, Люди нашли свое место в скульптурной летописи мира древних. Однако здесь их роль была бесконечно далека от светлого образа наследников, принявших мир от благородных и всесильных пращуров. «Изрекай нормально, старик!» — не выдержала Зора. «Мне надоели твои игры в слова!» «Как пожелаешь!» По лицу Алима пробежала снисходительная улыбка. «Никто никогда не говорил вам, что древние были добрыми, потому что на самом деле...» Это было не так. Когда старик произнес это, Ошу показалось, что скульптуры сверкнули на него своими холодными хищными глазами. «Но я слышал, что они были благородны», — возразил орк. «Правители людей тоже благородны, но это не мешает им творить черные дела», — усмехнулся старик. «Уж здесь-то ты можешь поверить мне на слово». «Ты сам говорил, что они спасли людей от богов», — вспомнил Ош. Спасли от чудовищ. «Вот именно», — подтвердил Алим. «Чтобы одолеть чудовище, нужно другое чудовище. Поэтому люди и послали вас сюда, в землю чудовищ. Однажды они призвали древних, чтобы те спасли их от богов, что те и сделали. Нужно ли говорить, что после этого спасители не пожелали уходить? Люди же не могли прогнать их, ведь они были слабы». Так вот что произошло. Ош осветил часть барельефа, изображающую сотни крохотных фигур, тянущие за собой огромные угловатые глыбы. «Да», — подтвердил старик, «империя древних была построена кровью и потом человека, ордами невольников». «Что нам-то до всего этого?» — спросила Зора. «Дела людей нас не касаются, да еще и такие старые». «А вот здесь...» «Ты ошибаешься, охотница», — возразил Алим. «Каждый народ должен знать свою историю, чтобы не допустить ее повторения». «Повторение?» — недоуменно переспросил ложь. «Подожди, не хочешь ли ты сказать...» «Вы никогда не думали, что случилось с древними? Никогда не пытались понять, откуда появились орки? Почему люди испокон веков столь люто ненавидят вас?» отчего охотятся на вас, как на зверей. Я говорил вам, что память можно обмануть, но убить ее невозможно. Так или иначе, она всегда найдет путь в сердце человека. Кусочки головоломки сложились воедино. «Этого не может быть», — произнесла Зора, поняв, к чему клонит старик. Алим остановился, осветив центральную скульптурную группу, изображающую древнего, держащего в изящных руках шар, вероятно, символизирующий мир. «Я, Алим Тёмный, приветствую вас в этом месте, народ Чёрной Крови!» произнес он с мрачной торжественностью жреца, выполняющего священное таинство обряда. «Дамро пожаловать домой!» В повисшем безмолвии угадывался низкий, монотонный звук, словно пробирающий до самых костей. «Вы слышать?» спросил Каршас, которого, похоже, не особенно волновали судьбы и прошлое великих народов. «Там!» и он указал вперед. Проход в основании величественного изображения древнего властелина мира привел орков в извилистые подземелья. Ведомые загадочным гулом, они скоро увидели свет, мерцающий в конце высокого стрельчатого тоннеля. Зал, в который они вышли, был колоссален. Сверху донизу его пронизывало круглое жерло исполинского колодца. Вдоль гладкой каменной кромки торжественно возвышались огромные безликие фигуры, которые почему-то казались значительно старше этого места. В центре колодца, лишённая всякой видимой опоры, парила ослепительная кристальная колонна. Луч голубого пламени, веками бьющий в тёмные небеса, зарождался где-то в недрах этого сияющего самоцвета. «Это... оно?» Только и мог спросить Ош, заворожённо глядя на мёртвый свет. «Полагаю, что да», — подтвердил Алим, голосом в котором причудливым образом смешались восхищение и тревога. «Что-то мне подсказывает, что мы не сможем сломать эту штуковину», — озвучила своя опасения Зора. «И трогать ее не хотеть», — вторил ей каршас Стены многоугольной залы были испечрены незнакомыми письменами и загадочными символами, которые чуть заметно мерцали в свете колонны. Камни дрожали, словно отзываясь на низкий обволакивающий гул, заполняющий все вокруг. Ож не знал, что делать дальше. Какая-то часть его сознания вообще не верила, что они доберутся сюда. А потому план заканчивался где-то у подножия стен древней крепости. Разрушить? Как? Он не представлял даже, что делает это сооружение. Алим вышел вперед, из река из дорожной сумы, потертую книгу в грубом кожаном переплете. Ож уже видел ее раньше. Это был дневник старика. Пожелтевшая бумага пестрела мыслями, наблюдениями и записями на чужом орком языке народов Востока. Иногда там встречались рисунки, изображающие всевозможные схемы, символы и предметы. Только теперь уж понял, что видит ряд этих загадочных начертаний на стенах мерцающие залы. — Ты можешь что-нибудь сделать? — спросил орк. — Я собирал знания об этом народе много лет. Не без гордости ответил Алим, перелистывая страницы. Медленно и усердно, подобно воле, точивший камень, я пытался проникнуть в их тайны. Но это едва ли удалось моему скудному уму. Встав на краю колодца, старик воздел руку, сжимая ветхий дневник. Устаеву произнесли странные и необычные слова, не похожие ни на голос человека, ни на клич животного. Под морщинистыми пальцами зажглись слабо переливающиеся узоры. Искрясь все теми же мертвыми огнями, они возникли прямо в воздухе, напоминая танец сотен светлячков. Коршас даже отступил на несколько шагов, покрепче сжимая оружие. Алим снова изрек загадочные слова древнего языка. Рука его вцепилась в призрачный свет парящих перед ним символов, словно в шкуру зверя. Зал пронзила мерцающая паутина дрожащих линий. Призрачная и неуловимая, она была словно соткана из лунного света. Вспыхнув, начертания тут же исчезли, словно их и не было вовсе. "Я пойду один", сказал старик, повернувшись коркам и ободряюще улыбнулся, но, как обычно, не весело. "Я пойду с тобой". Вызвался Ош, но Алим жестом остановил его. «Это может быть опасно», — возразил он. «Особенно для тебя, Ошорг». Раздался характерный скрежет, с которым один тяжелый валун трется о другой. Тьма колодца исторгла парящие в воздухе каменные плиты, сами собой образовавшие подобие моста, ведущего к сияющей в центре зала колонне. Без страха обрушится вниз, во тьму, старик шагнул на подрагивающие камни, двинувшись к свету. Через считанные мгновения темная фигура Алима растаяла в нем. «Ты ему доверяешь?» — спросила Зора. «Однажды он спас меня», — ответил Ош. Отсутствие Алима затянулось. Ожидание угнетало Оши и тревожило его спутников. «Мы идти назад», — наконец не выдержал Каршас, которого это место нервировало больше остальных. «Надо что-нибудь сделать с этой штукой», — возразила Зора, — и по ее интонации стало понятно, что она понятия не имеет, что именно. «Мы приводить остальных, разбирать основания одного из больших людей, ронять его на слепящий камень, камень разбиваться, свет уходить». «Я сомневаюсь, что...» Начал ложь, но не успел договорить. Зал содрогнулся. Несколько раз колонна вспыхнула так, что чуть не ослепила чувствительные глаза орков. После этого свет почти погас, а луч, бьющий в небеса, потух, словно костер, залитый водой. Вместе с ним исчезло и то гнетущее чувство, что преследовало орков на протяжении всего похода. Голоса, будто растворенные в воздухе, затихли, манящий зов древней крепости иссяк. Исполинский кристалл все еще мерцал, но теперь это было блеклым тлением ледяного уголька, едва разгоняющего мрак величественного зала. На фоне слабого света показался темный силуэт. Преодолев парящий мост неровной походкой, Алим непременно рухнул бы на каменный пол, если бы Ош не поддержал его. — Сделано, — сказал пустынник усталым, измученным голосом. Он словно состарился лет на десять. Золотый глаз потускнело, белозубая улыбка покинула смуглое лицо. — Присянь, друг, — предложил ему Ош. — Передохни. — Нет, — возразил Алим. — Нам нужно вернуться, нужно увидеть. Когда они воссоединились с основными силами, Ургыш довольно приветствовал их. «Оно ушло», — заявил вождь. «Я больше не чувствую тяжести в голове. Мы раздолбали эту штуковину». «Нет», — покачал головой вождь. «Мы лишь притушили ее. Надеюсь, этого хватит». «Она огромна», — подтвердила Зора. «Не знаю, как мы избавимся от нее» запинающейся походкой Алим подошел к жерлу отвесного тоннеля, через который орки попали в крепость. Над массивной решеткой чадили факелы. Рядом стояли часовые, следящие за тем, чтобы никто не пробрался в крепость этим путем. «Нужно спуститься», — сказал старик. «Посмотреть». «Ты спят, — возразил Лургаш. «Эти твари могут быть еще там». «Увидим», — только и ответил Алим, присев у каменного бортика колодца. Со отворились решетки. Ож бросил вниз факел, но не увидел там алчной толпы синеглазых мертвецов. Вслед за факелом полетела веревка. «Я пойду первый», — сказал орк и стал спускаться вниз. Тишина. Она сразу бросилась в уши. Ож поднял глаза наверх. В кругу света он увидел знакомые лица, провожающие его внимательными взглядами. Наконец, под ногами оказалось покатное дно гладкого тоннеля. «Чисто!» — крикнул Ож наверх, повернувшись к выходу из каменной трубы. Тучи рассеялись. Над восточным горизонтом лениво и неспешно поднимался желтый шар солнца. Ож почувствовал кожей его живительное тепло, столь отличное от безжизненного сияния кристальной колонны, виденной им в недрах древней твердыни. Новый день наступал над мертвыми землями. «Нет», — подумал Ож. «Теперь это наши земли. Земли орков». На фоне ослепительно прекрасного дневного света виднелась одинокая темная фигура. Приблизившись, орк понял, что это сирогловер. Старая кольчуга в местах хлатных сочленений была распорота ржавыми клинками. Тут и там из нее торчали обломанные пики и выщербленные лезвия. Нагрудник смялся под безжалостными ударами палец, топоров и боевых молотов. В нем зияли страшные пробоины, однако внутри была лишь темнота. Ни одна капля крови рыцаря не увлажнила каменный пол. Бессильно опущенные руки по-прежнему сжимали огромный меч с обломанным лезвием. Он стоял до конца. Он не отдал мертвому воинству и пяде тоннеля, который оборонял. За безмолвным и недвижным силуэтом защитника, насколько хватило глаз, подступы к крепости устилали останки тех, кто еще недавно охотился на живых в образе одержимой армии мертвецов. Нет, они не пали от сломанного клинка сира Гловера. Внемля воле источника, подобие жизни покинуло их, даровав покой. Во всяком случае, так показалось орку. Ож протянул руку, приподняв тронутой ржавчиной забрало. Как он и предполагал, внутри было пусто. Потревоженное прикосновение фигура рыцаря содрогнулась, рассыпавшись грудой старой брони и выбеленных временем человеческих костей. «Вот благостная смерть», — произнес Алим, выходя из тени тоннеля. Лицо старика осунулось и побледнело. Он выглядел еще более измученным и уставшим, чем наверху. «Так, значит, он был одним из них», — начал рассуждать Орш. «Но почему он...» «Сохранил свою человеческую суть?» Орк кивнул. «Клятва», — ответил старик. «Честь. Он пообещал. Дал слово. Привязал себя к этому миру, к этому доспеху». Удивительная воля. Сильный дар. После смерти источник, вероятно, поддерживал его, но теперь, когда свет угас, они угасли вместе с ним. Ош поднял тяжелый меч с рубиновым глазом на рукоятке. щурясь под лучами утреннего солнца, из тоннеля показались другие орки Ургаш остался наверху. Услышав, что угроза со стороны мертвецов миновала, он утратил интерес к происходящему под стенами крепости. Разноцветные глаза Оша — снова упали на останки человека, сохранившего верность своему слову даже после смерти. от чего то это трогало сердце орка. «Похороните его», — велел он, направившись обратно в цитадель. «Похороните их, всех».